Голова вторая. От перемещения к объяснениям. «Ты говорила, что хочешь подать запрос?» Они переместились в таверну при гильдии. Светловолосой девушки, сидевшей напротив, похоже, было неудобно на низком и простом стуле. С любопытством она смотрела по сторонам. Рорен смотрел на неё так, будто она несла неприятности. А Лепис улыбалась ей неизвестно, о чём думала в этот момент. «Всё так!» И все же место было выбрано довольно шумное. Вокруг сновали авантюристы в поисках запросов и просто пьяные посетители. А мимо них проносились официантки. Все это показывало, насколько шумным было это место. Тебя это тревожит? Нет. В этом есть своеобразная изысканность. Роран не знал ни одного подходящего тихого места, которое бы устроило девушку. Возможно, Лепис знала. Только при виде цен, там у мужчины наверняка глаза и орбит полезут потому идти в такое место ему не хотелось. «Братик, братик, будь осторожен!» В голове Рорана прозвучал голос девочки, которой здесь не было. Её обратили в высшую нежить короля безжизненных, принеся в жертву целый город. После потери физического тела осталась лишь астральная форма, которая прицепилась к астральному телу Рорана. Обладательницу голоса звали Сена. «От неё исходит что-то странное!» «Запах как от меня!» «Хоу! Oh. Что это? Какое-то странное присутствие? Что за существо ты завёл внутри себя?» «Выбирай слово Никого я не заводил». Прежде чем Рорен подумал о том, что его раскрыли, он сказал слова, наполненные жаждой убийства. Сана была нежитью, но в то же время она уже столько раз спасала его жизнь. И девушка сказала о ней, как о какой-то зверушке, ничего не зная о девочке, потому Роран не мог смолчать, так что неосознанно выпустил жажду убийства. Жажда убийства, как на поле боя. Хоть она не была ни на кого направлена, на официантки остановились, чувствуя, что описываются от страха, а пьяные посетители широко открыли глаза, с осторожностью наблюдая за столиком Рорана. Вот только эта жажда убийства никак не сказалась на девушке, она с любопытством смотрела на лицо Рорана. И в виде её реакции... Мужчина думал перестать говорить о задании и свалить отсюда подальше, но тут ощутил холодный воздух вокруг. Хотя, возможно, на самом деле вокруг холоднее не стало. Однако Роран почувствовал, как по его спине пробежал холодок, поднявшееся тело снова вернулось на стул. «Не злись так. Признаю, я плохо умею подбирать слова. Не прошу простить, но прошу отнестись с пониманием». Роран не верил в то, что девушка сейчас склонила голову, говоря более сдержанно. Из-за холода пьяницы попадали, пуская пену, а обессилевшие официантки сыпались на пол. Началась суета, но никто ничего не понимал. И Роран и Лепис поняли, что холод этот вызвала девушка, сидевшая прямо напротив них. «Похоже, к нам пришёл кое-кто совсем не шуточный», тоже ощутившая холод Лепис сказала довольно спокойным голосом. А названная чем-то нешуточным, девушка совсем не обидевшись улыбнулась. «Братик, она, скорее всего, древняя!» «Древняя?» Роран случайно повторил за ней. услышав это, девушка повела себя так, будто видела нечто интересное. а я думала скрыть это, но ты понял. Невероятно!» а неужели сегодня кафе не станет?» «Конечно, с тех пор, как мы стали работать вместе, господин Роран...» «Мы много всяких разрушений навидались, но сегодня что-то особенное». Лепис предлагала забрать деньги и вещи убираться отсюда, пока всё не разрушилось. Рорен пытался узнать у Сэны, кто такая древняя. «Если коротко, то это вампир». Девочка объяснила то, что было известно королю безжизненных. «Вампиры – монстры. Монстры, сосущие кровь. Они нападают на людей и высасывают кровь, получая силу». Жуткие существа, обращающие убитых в низшую нежить, этот вид обладал силой, способной уничтожить целую страну. Они делятся по способу появления. Есть низшие существа, но если у девственной девушки или мужчины выпьет кровь вампир, этот человек станет таким же вампиром. Даже сила низших вампиров внушает трепет, у него хватит сил уничтожить деревню или небольшой город». Ещё выше вампиры, которые как истана появились с помощью магии или ритуалов, так называемые истинные вампиры, способные уничтожить целую страну. И над всеми ними стоят древние. Их никто не создавал, они просто по какой-то причине появились в этом мире. Они обладают огромным запасом маны и отрицательной жизненной силой. Их нельзя ранить средним магическим мечом или магией, живут они вечно а ещё обладают иммунитетом к святой воде, святую серебру, перед которыми слаба обычная нежить, и магии следователи так и не решили относить ли их к нежити. Вот это и есть древний. Довольно грубое обращение. Хотя я первая провалилась в выборе слов, потому не буду возражать против такого отношения. Девушка надулась, и Роран, не зная, как к ней обращаться, с озадаченностью на лице посмотрел на Лепис. Если Сана была права, что эта малышка самостоятельно может уничтожить страну, да и сам мужчина не был уверен, что справится с ней. «Может, представитесь для начала, госпожа Древняя?» Увидев озадаченность Рорана, Ляпис согласилась взять на себя обязанности переговорщика. Учитывая характер девушки, она вряд ли этому обрадовалась. И, может, даже могла начать дразниться, но при том, что Ляпис сразу же пришла к нему на выручку, было ясно, что они говорят с опасным противником. «Род свой я не назову, но звать меня можете Диа». Девушка, назвавшаяся Диа, слегка кивнула. Лепис кивнула ей в ответ и продолжила задавать вопросы. «Вы хотели поговорить о задании? И, похоже, хотите, чтобы кто-то вроде нас его принял?» Если подумать логически, то раз Диа та, про кого говорила Сэна, у неё не должно быть причин, чтобы о чём-то просить людей. Потому-то Леписа использовала в своей речи «кто-то вроде нас», Но на лице Диа появилась горькая улыбка. «Я думала попросить этого мальца, но будь он неладен». В голос примешалось раздражение. Когда она появилась, там были ещё двое, но сейчас краса и Айвю не было. А Рорен с ужасом вспоминал, что тогда случилось. Диа попросила остановить бой и принять её запрос, а парень сказал, что не имеет дела с детьми и предложил прийти через несколько лет. В итоге он проделал два с половиной оборота в воздухе и врезался головой в землю, лишившись сознания, а Айви повезла его в больницу. Роран не видел, что именно она сделала, но подумал, что девушка маг. Всё же мужчина именно так мог объяснить то, что такая малышка смогла вот так покрутить красом, но узнав, кто она, удивился, насколько же парень оказался удачлив, что отделался такими незначительными побоями. но можно и без него поговорить. Если вы спросите... Сможете ли вы выполнить мой запрос? Могу сказать, что не знаю. Если бы она была уверена, что кто-то сможет справиться, то к этим людям и обратилась бы. Если бы можно было понять это, то понятие неудачно заданий пропало бы. А число интересов только росло. Вот только мир не такой. И никто не мог увидеть, что принесёт будущее. И ещё я вполне уверена в вас. Потому и предлагаю. А причину узнать можно? Всё просто. Вы мне приглянулись? и я захотела предложить вам работу». где поставила локти на стол и подпёрла руками подбородок. «Приглянулись?» «Именно так приглянулись?» «Как и тот малец, с которым я имела дело, хотя...» где не договорила и с интересом посмотрела на Рорана. Мужчина был озадачен таким взглядом, потому отвернулся, а девушка довольно улыбнулась. «Уже вас хватит, чтобы удовлетворить мой интерес?» «Странный мечник», и очень подозрительная жрица». Рорен после этих слов почувствовал, как сердце дернулось в груди. Похоже, маленькая вампирша не только догадывалась о сцене, но и ощущала от лепест что-то демоническое. «А ещё этот жест мечника просто великолепен!» «Мой!» Рорен одзачно склонил голову, не понимая. А Дия, наблюдая за ним, с улыбкой продолжила. «Раз сам не понимаешь, я скажу». «Но просто так слишком скучно. Я сделаю это в качестве вознаграждения за выполненное задание». «Так что за задание?» Лепис перевела тему снова на задание. «Да ничего сложного. В двух днях пути на юг от этого города есть руины. И я хочу, чтобы вы сопроводили меня до них». Диа смотрела на них, говоря, что это просто... А Роран и Лепис, не понимая намерения заказчицы, переглянулись.